Глава двенадцатая. Он вошел низкой дверью для слуг на ощупь, почти что. Центральная башня была точь-в-точь эстетиен, -точь которую они с тьейшем мальчишками облазили всю, от кладовых до узких куполов под шпилями. Из кухни тянуло теплом, и он пошел на это тепло, как слепец на звук. Запах еды вызывал тошноту, а вот пить хотелось. Полотенце тетушки Филье Привело в чувство и сунутая кружка воды, и причитание. Ругала и плакала, прогнала прочь. Оставил кружку на полу и ушел туда, где ждали. Она шла к комнатам так же, как он сейчас, держась за перила. Потом рукой по стене, а перед глазами алая пелена. И голоса, те, что больше никогда не будут звучать. вошел сел у порога. Она целовала грязные руки, помогла стянуть ремни ножа на тряпки, в которые превратилась одежда, сама едва живая от пережитого. Умыться тоже помогла, и лечь. Он должен был делать все это сам, и ей, а не наоборот. Моя сильная печушка, мой храбрый птенчик, все, все, я здесь. Какое счастье, что я здесь. Как-то, свет мой. Дай мне каплю. Всего, что ты там прячешь внутри, под своими пёрышками. Поделись, жадина». И она снова плакала душой. «Тихо и очень горько, почти что как море», — говорила празлые голоса в голове, которые гудят и стонут. Говорила, как горнила зовёт, тянет к себе. И нет сил держать пламя, которого стало так много, тоже как море. А потом подняла на него совершенно сухие серые глаза, С золотым ободком и попросила. Сейчас свет мой. Сейчас, согласился Вейне. Мы немножко полежим, покушаем что-нибудь. Надо. Я тоже не хочу. Но нам понадобится сила. Она кивала, а потом свернулась комочком у него под рукой, как всегда, а он вокруг нее и спокойно улыбался, целуя гладкую макушку со щекотными волосками слушая, как затихает ее боль, и удивлялся ее фантазиям. Вейна представляла, будто он — огромный красный-синий дракон, обнимающий сияющее золотисто-рыжее сокровище. И это было волшебно. Вейна не был бы Вейна, если бы не устроил из ухода представление. Не совсем сам, но как-то получилось. Они тихо прошли боковым коридором на кухню, И, несмотря на то, что солнце еще не встало, наткнулись там на тетушку. «А вы куда это в такую рань? О Ох!» Филье забегала по кухне, сваливая на разделочный стол всякую всячину. Потом принялась крутить кульки и совать их в руки очумевшему от внезапной щедрости Вейны. Он рассказал, что Филье его вчера полотенцем прогнала, обозвав чудовищем, влезшим в кухню в кровище, запопить. Будто попить больше негде было. А сейчас вон что. Сегодня хоть дыр нет, а то явился чёрный весь глазищами блещет. Некоторые вон доблистались. Лежит в горячке. Да донышка выжег себя. И куда полез только со своими корешками-картошками и прочие вояки. Бежали-бежали. И опять та же байка. Мечи до да смертное поле. Что стоишь столбом, божий избранник? Не будешь же свет своей байками всю дорогу кормить. Да куда столько? Мы же недалеко. А надо далеко. Чуду рядом с обычными жить нельзя. Привыкнут, и будет не чудо, а суп с фасолью. Пока счастье, счастье, если каждый день ешь, так и не в радость. Некоторые уже и спасибо забывают сказать. Выхода Филье взяла Стешу за руку и страшным шепотом, будто бы Вейна не услышит, сказала, «Ты за ним хорошо присматривай. Дурноватый он у тебя, но хороший. Света явь, детка». «Света явь, фея Вместо стеша ответил Эйд и поклонился как равный. Однако вместо того, чтобы, обойдя хозяйственный двор, нырнуть в переплетение улочек города, Вейна, словно оправдывая прозвание Филье, оказавшийся потомком рода целителей, вдруг свернул к саду и направился прямиком к старому древу со звоянием Маэль-Хаэла. «Зачем?» «Шш! Я должен тут кое-что оставить. Ему бы понравилось». «Кому?» «Паразиту Томелину. Он любил хорошие шутки». Затем Вейн снял с плеча свою ненаглядную китару, вынул из футляра и подобрался поближе к статуе неожиданно оказавшийся мало того, что похожий на него с лица, так еще и роста одного. Кейтарная голова с яшмовыми колками легла под сложенные руки, а край корпуса уперся в приподнятое, словно бы в шаге, каменное колено с чуть оттопыренным, будто бы специально, чтобы туда кейтару упирать, краешком каменного же сапога. Теперь сходство было несомненным. Даже взгляд из одухотворённого стал мечтательным и дурноватым. На этом шутки закончились. Эйд мгновенно посерьёзнел и превратился в Кайтвейна, хотя не было на нём некрасивого кетлу, заплетенный в десяток прядей ажурной косы. Он преклонил колено, опустив пальцы в родник, пропел приветствие воде как другу, потом взял стешу мокрыми пальцами за руку, и они покинули дворец. Постепенно обжитые места остались позади. По сторонам потянулись пустые дома с темными проёмами окон. Солнце поднималось, но здесь все равно царил сумрак, и окружающее казалось вылепленным из пепла, шуршало. «Что это?» — тихонько шепнула Стеша, обеими руками обнимая Вейна за руку. «Не бойся, птичка», — успокоил он, прижимая обнятую руку и Стешу заодно. Это на Аре. огневки. Их много здесь стало? Они живут у темного горнила, а на зиму прячутся. Оказывается, сюда. Странно. Или это из-за нас? Всем нужно живое тепло. А у белого горнила ничего нет. Даже мох не растет. Камни, жар и лёд, который не тает. Алмазы похожи. Красиво, но страшно. Тихо и свет. Мёртвой, как тот, что твоих огненных птиц ранил. Я слышал, как тебе было больно. Я старался помочь. Я знаю. Я тоже хотела помочь, а стало только хуже. Ты помогла, родная. Ты очень сильная, свет мой. И яркая, как на Аре. Только побольше. Улыбнулся Вейне. А ты был очень красивый. С крыльями из закатных облаков. А ещё у тебя мечи поют. Это похоже на огонь. «Спасибо, сердце мое. Это все ты. Твой свет во мне. Мы их основательно напугали своей красотой. Теперь долго не сунутся. Пришлют кого-нибудь, станут торговаться. Так всегда бывает. Сначала кровь, потом торг». Тихие голоса терялись, но без них было совсем жутко. «А мы?» «А мы? Мы сейчас за ворота. С плоскогорья спустимся, немного пройдем а там места знакомые. Мы этой дорогой с тобой ехали в Ведере, старым трактом. Затем свернем в сторону от него. Да, — согласилась она, прикрыв глаза и снова будто сверху, свысока, увидела ленту тракта, черную, опаленную близостью горнила землю, остово-деревень, клубящиеся в отдалении тучи, с которыми приходят пепельники, будто карту развернули на столе. «Так правильно!» Стена Марнфаэрин, окутавшись туманом, пропала, будто города там не было. Стеша несколько раз оглядывалась. Края башен смотрелись обломками скалы и сливались с уходящей за горизонт горной грядой. «Не знаешь, не заметишь, как не вглядывайся». Дорога нырнула вниз. И тут Вейна замедлил шаг. Стеша почувствовала его беспокойство и насторожилась. «Теперь я немного тебя понесу, ласточка». И подхватил на руки. «Будь смирной птичкой. Нас там впереди ждут. Не то, чтобы конкретно нас ждут, просто кого-нибудь со стороны Марнфейрин. А я не очень хочу в гости к таким непереборчивым хозяевам». И воздух свернул, как покрывало. Если посмотреть сверху, будто песчаный вихрь на дороге. «Не выглядывай, спрячь носик, любопытная пташка». Стеша опустила голову ему на плечо и принялась разглядывать сумку. Среди весёлек появилось новое — серебряный клеверный лист с алмазной слёзкой.